Глава двадцать девятая. Входит Ахав, позднее Стаб. Прошло еще несколько дней. Льды и айсберги остались у Пекада за кормой, и теперь мы шли среди яркой эквадорской весны, неизменно царящей в океане на пороге вечного августа тропиков. Нежные, прохладные, ясные, звонкие, пахучие, щедрые, изобильные дни были словно хрустальные кубки с персидским шербетом, через верх полные мягкими хлопьями замороженной розовой воды. Звездные величавые ночи казались надменными герцогинями в унизанном алмазами бархате, хранящими в гордом одиночестве память о своих далеких мужьях-завоевателях, о светлых солнцах, золотых шлемах. Когда ж тут спать? Нелегко сделать выбор между этими чарующими днями и обольстительными ночами. Но колдовская сила немеркнущей красоты придавала новые могущественные чары не только внешнему миру, Она проникала и внутрь, в душу человека, особенно в те часы, когда наступал тихий ласковый вечер. И тогда в бесшумных сумерках вырастали светлые, как льдинки, кристаллы воспоминаний. Все эти тайные силы воздействовали из-под на сердце Ахава. «Старость не любит спать, — кажется, — Что чем длительнее связь человека с жизнью, тем менее привлекательно для него все, что напоминает смерть? Старые седобородые капитаны чаще других покидают свои койки, чтобы посетить объятые тьмою палубы. Так было и с Сахавом. Разве только что теперь, когда он чуть ли не круглые сутки проводил на шканцах, правильнее было бы сказать, что он покидал ненадолго палубу, чтобы посетить каюту, а не наоборот. — Точно в собственную могилу не сходишь, — говорил он себе в полголоса, — когда такой старый капитан, как я, спускается по узкому трапу, чтобы улечься на смертное ложе своей койки. И вот каждые 24 часа Когда заступала ночная вахта, и люди на палубе стояли на страже, охраняя сон своих товарищей внизу. Когда, вытаскивая на бак бухту каната, матросы не швыряли ее доски, как днем, а осторожно опускали в нужном месте, стараясь не потревожить спящих. Когда выцарялась на корабле эта ровная тишина, безмолвный рулевой начинал поглядывать на дверь капитанской каюты. И немного спустя старик неизменно появлялся у люка, ухватившись, чтобы облегчить себе подъем за железные поручни трапа. Какая-то человечность и внимательность была ему все же свойственна, ибо в эти часы он обычно воздерживался от хождения пашканцам. Ведь в ушах усталых помощников, ищущих отдохновение всего лишь, в шести дюймах под его костяной пятой. Тяжкий его шаг отозвался бы такими трескучими, оглушительными раскатами, что им мог бы присниться только скрежет окульих зубов. Но как-то раз он вышел, слишком глубоко погруженный в раздумье, чтобы заботиться о чем бы то ни было, своим тяжелым, Громыхающим шагом он мерил палубу от грот мачты до гака борта, когда второй помощник, старый стаб, поднялся к нему на шканцы и с неуверенно шутливой просьбой в голосе заметил, что если капитану Ахаву нравится ходить по палубе, то никто не может против этого возражать, но что можно ведь как-нибудь... Приглушить шум, вот если бы взять что-нибудь такое, скажем, вроде камка пакли и надеть бы на костяную ногу. — О, Стап, плохо ж ты знал тогда своего капитана. — Разве я пушечное ядро, Стап? — спросила Хав, — что ты хочешь намотать на меня пыш. — Но я забыл... Ступай к себе вниз, в свою еженочную могилу, где такие, как ты, спят под гробовыми покровами, чтобы заранее к ним привыкнуть. Вниз, собака! Вон, в конуру!» Ошарашенный столь непредвиденным заключительным восклицанием и внезапно вспыхнувшим презрительным гневом старого капитана, стаб на несколько мгновений словно онемел. Но потом взволнованно произнес, — Я не привык, чтобы со мною так разговаривали, сэр. — Такое обращение, сэр, мне вовсе не по вкусу. — Прочь! — заскрежетал зубами Хав и шагнул в сторону, словно хотел бежать от яростного искушения. — Нет, сэр, повремените, — осмелев, настаивал Стаб. — Я не стану покорно терпеть, чтобы меня называли собакой, сэр. Тогда ты трижды осел, и мул, и баран, получай и убирайся, не то я избавлю мир от твоего присутствия. И Ахаф рванулся к нему с таким грозным, с таким непереносимо свирепым видом, что стаб против воли отступил. Никогда еще не получал такого, не отплатив, как следует за оскорбление, бормотал себе под нос стап, спускаясь по трапу в каюту. «Очень странно. Постой-ка, Стап, я вот и сейчас еще не знаю, то ли мне вернуться и ударить его, то ли...» «Что это? На колени? Прямо вот здесь?» и молиться за него. Да-да, именно такая мысль пришла мне сейчас в голову, а ведь это будет первый раз в моей жизни, чтобы я молился. Странно, очень странно, да и сам он тоже странный, да. Как ни смотри, а мне никогда еще не случалось плавать с таким странным капитаном, как он на меня бросился». Глаза словно два оружейных дула, что он сумасшедший. Во всяком случае, у него должно быть что-то на уме, как наверняка что-то есть на палубе, если трещат доски. И потом он проводит теперь в постели не больше трех часов в сутки, да и тогда он не спит. Ведь Стюарт Пончик рассказывал мне, что по утрам... Постель старика всегда бывает так ужасающе измята и изрыта. Простыни сбиты в ногах, одеяло чуть ли не узлами завязано, а подушка такая горячая, будто на ней раскаленный кирпич держали. Да, горячий старик. Видно, у него эта самая совесть, о которой поговаривают тыны на берегу. «Это такая штуковина, вроде флюса, или... как это?» «Не врал, не лги я!» «Говорят, похуже зубной боли». «Да, сам-то я точно не знаю, но не дай мне Бог подхватить ее». «В нем все загадочно. И для чего это он спускается каждую ночь в кормовой отсек трюма?» «Так, во всяком случае, думает Пончик. Зачем он это делает?» Хотелось бы мне это знать. Кто это там ему в трюме свиданий назначает? Ну, разве ж это не странно? Только где уж что-то узнать? Вот всегда так. Пойду-ка я вздремну. Да, черт возьми, ради того только, чтобы уснуть, и то уж стоило родиться на свет. А ведь правда? Младенцы, как родятся, так сразу же и принимаются спать. «Как подумаешь? Странно я это. Черт возьми! Все на свете странно, если подумать. Да, только это против моих убеждений. Не думай, это у меня одиннадцатая заповедь. А двенадцатая — спи, когда спится. Так что идем-ка еще со снем немного, однако...» «Постой, постой, ведь он, кажется, назвал меня собакой. Проклятие! Он обозвал меня трижды ослом, а сверху навалил еще целую груду мулов и баранов. Да он мог бы и ногой меня ударить, если на то пошло. Может, он даже ударил меня, да только я не заметил, потому что очень уж меня поразило его лицо. Оно светилось» точно побелевшая от времени кость. «Да что ж это за чертовщина со мной происходит? Меня ноги не держат, словно вот подсапался со стариком, и меня от этого наизнанку всего вывернуло. Клянусь Богом, мне все это, наверное, приснилось. Но как же, как, как? Остается только упихать все это подальше». И скорее добраться до койки. А завтра еще посмотрим на это проклятое колдовство При дневном свете, может, чего и надумаем. Утро вечера мудренее.